«Неисправимый прогульщик». Перейдя на третий курс, Евтушенко и не подумал исправляться. Пропуски занятий вошли у него в систему, а для учебной части он каждый раз придумывал новые объяснения. Неожиданные писательские собрания, внезапные приезды родни и так далее. 6-7-8 декабря 1954 года, сообщил он в очередной объяснительной записке, Происходило предсъездовское собрание писателей Москвы, на котором присутствие для всех членов и кандидатов ССП было обязательно. Последние два слова Евтушенко подчеркнул дважды. Поэтому я пропустил два учебных дня, 7-8 декабря. Серегин на этой записке написал «Я ему разрешил». Потом почти две недели продолжается сам съезд Евтушенко на некоторые заседания получил официальное приглашение. Тут уж к поэту придираться оказалось невозможно. Кстати, на съезде третий курсник очень поразила перепалка классиков. Он искренне не понимал, за что Михаил Шолохов обрушился на Константина Симонова. И почему, ответившему за Симонова Федору Гладкову, некоторые делегаты попытались устроить обструкцию. Он тогда тешил себя иллюзиями, что уж его-то поколение, доверившись оттепели, до подобных дрязг никогда не опустится. Радость успехом старшего товарища Владимира Соколова Ивтушенко вскоре отдал в Литгазету большую статью о двух поэтических поколениях, в которой пропел своему другу просто песню. Она вышла в январе 1955 года. Позже Владимир Соколов в одном интервью сказал. «Статья Евтушенко о моих стихах была одной из первых серьезных статей. Меня с ним связывает многолетняя дружба, и мне приходилось неоднократно убеждаться в его добром отношении к собратьям по перу, в его щедрости, бескорыстии, верности по этическим идеалам. Писать его обо мне я не просил. Он сам почувствовал, что на смену громкой поэзии идет поэзия другая, и что эту поэзию надо заметить и приветствовать. Когда второй писательский съезд закончился, возобновились скучные будни. А это Евгению Евтушенко было уже неинтересно. Естественно, он продолжил пропускать занятия. Дирекция Литинститута негодовала, но у поэта нашлись новые объяснения. «Ко мне», — доложил он, — «приехали родные. известие это я получил неожиданно от приехавшего знакомого. Если была бы телеграмма, то я бы ее, конечно, представил и не смог предупредить учебную часть. Я думал, что опоздаю на час-два, но поезд пришел позднее. Кроме того, мне пришлось получать багаж». А так как один из моих родственников заболел, пришлось бегать за лекарствами и так далее. В результате этого я пропустил один день. Я понимаю, что это все выглядит неубедительно, но это так. Обещаю, что впредь это не повторится. Но, естественно, вскоре все повторилось. В этом плане Евтушенко был неисправим. Тогда же на третьем курсе... Евтушенко близко сошелся с тремя другими студентами Юрием Казаковым, Михаилом Рощиным и Юнной Морец. А потом он увидел очаровательную первокурсницу Беллу Ахмадулину. Позже Евтушенко вспоминал. В 1954 году я был в одном московском доме среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой Мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревовещательницы сказала «Революция сдохла, и труп ее смердит». Это была «Юнна И тогда поднялась другая 18-летняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула «Как тебе не стыдно! Революция не умерла! Революция больна! Революции надо помочь!» Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой. Евтушенко, «Волчий паспорт», «Москва», 2015 год. Это вскоре, уточню, произошло в 1957 году. Неудавшаяся попытка начальства устроить Евтушенко обструкцию. В 1954-55 учебном году руководителю поэтического семинара Василию Захарченко, да и не только ему, а всей дирекции Литинститута, Показалось, что Евгений Евтушенко стал эволюционировать в опасную сторону и еще больше отрываться от жизни. Писательское руководство забило тревогу. Впрочем, этот вопрос об усилении тяги молодого поэта к безыдейности можно было бы обсудить и в узком кругу, если бы не одно «но». В самом начале 1955 года Директора Литинститута Сергея Петрова уличили в поставке студенток министру культуры СССР Александрову и бывшему директору Института мировой литературы имени Горького Александру Еголину. Возник грандиозный скандал, а моральное поведение министра и ученых мужей было рассмотрено и осуждено на заседании Президиума ЦК КПСС. После этого Петрова, естественно, из Литинститута изгнали. А новым директором временно стал оргсекретарь Союза советских писателей Дмитрий Поликарпов, который был известен резким неприятием либерализма и ненавистью к космополитам. Это он войну, будучи председателем Всесоюзного радиокомитета, гнобил Ольгу Бергольц, а сразу после войны, занимая уже пост второго человека в Союзе писателей, преследовал Веру Инбер и Веру Панову, за что был сурово наказан Георгием Маленковым. Так вот, Поликарпов, едва приняв в Ритт-Институте дела, распорядился разобраться со смутьянами и их покровителями. 1 апреля 1955 года Дирекция решила провести объединенное заседание поэтических семинаров, чтобы не только обсудить новые стихи Евтушенко, но и устроить зазнавшемуся студенту в назидание другим учащимся публичную порку. Первым слово взял официальный руководитель молодого поэта Василий Захарченко. Вспомнив несколько состоявшихся на его семинаре обсуждений Евтушенко, он отметил... Основная линия была в основном в том, что Евтушенко многое заимствует не из жизни, не из знания жизни, а из литературы и около литературных проблем, около литературоведения, около жизни. Я считаю, что для того периода было правильно. Тут основа его стихов была оторвана от жизни. Это и понятно. Пришел молодой человек, У которого за спиной школа, начинающаяся, взволнованность поэтических слов, много гонору и желание сразу шагнуть на Олимп и светить ножки. Я вспоминаю целый ряд разных выступлений на прошлых семинарах, где отмечались бесспорные способности и недостатки. И первый недостаток подчеркивался это отсутствие знания жизни опыта. Я не убежден, что под давлением только работы на семинарах, так как стихи обсуждались и в Союзе писателей, и целый ряд товарищей влиял на него, но Евтушенко перестроился в какой-то степени и пошел по линии детализации поэтических произведений. Он очень остро, точно, рельефно и выпухло в целом ряде стихов. Работал над деталями, над вычерчиванием, детали. Это были интересные стихи. Это были стихи, в которых можно было рассмотреть много очень острых оттенков, подмеченных поэтом. Эти стихи показали, что товарищ Евтушенко подошел более или менее вплотную к попытке воспринять жизнь, проникнуть в эту жизнь». Ему способствовала поездка с геологической экспедицией, обогатила его творчество. Но увлечение деталями привело его к такой ошибке, на которую также обращали внимание поэта. Поэт начал перегружать стихи деталями 1 2 3 10. Это можно было еще 20 добавить. Но ничего не изменилось по существу в том или ином стихотворении. Я отношу стихи Евтушенко к интересным работам, но к работам промежуточного этапа. это работа — экспериментальная лаборатория. Она давала себя чувствовать, и эта работа за прошлые годы не прошла бесследно для поэта. Сейчас вышла книга «Третий снег» Евтушенко. Там есть целый ряд стихов, которые мы знаем. А сегодня выносятся на обсуждение новые стихи. Я не буду давать характеристику этим стихам. Мы их обсудим, выскажем свое мнение. Я хочу подчеркнуть развитие роста Евтушенко. В этих стихах появился сюжет, очень острая тематика. Я бы сказал, обнаженная тематика. И это показывает, что Евтушенко не остановится на одном месте он экспериментирует он разбирается он еще это мое убеждение далек от совершенства но это человек работающий бесспорно способный и в целом ряде стихов можно ясно усмотреть зреющее мастерство молодого поэта затем от имени однокурсников евтушенко слово взял егор полянский то ли от зависти «То ли от страха он приклеил товарищу по семинару кучу ярлыков?» «У меня впечатление», — заявил Егор Полянский, «что облик поэта двоится». «В первой книге я не видел Евтушенко, видел литературную вещь. Прав был Лазаренко, который критиковал его. Второй Евтушенко, которого я не люблю, он даже вызывает ненависть». У него взгляд на жизнь и на людей не как на людей, а как на сюжет для стихов. Ему плевать на человека. Вот стихи «Инвалид». Ему все равно, кто инвалид, нога болит или не болит. Ему надо обыграть сюжет. Он не задумался о причине, почему человек собирает копейки, а его литературщина является ему на помощь а литературщина – явление отрицательное. Вот он пьянствовал, побирался, и вдруг, видишь, появляется в брюках в клеточку, и вдруг человек сразу заговорил «я плох, а ты, гад, контра». Есть стихи неплохие, но та же поза, то же отношение к жизни. Сначала как-то все вымучено, а потом вдруг начинает говорить искренне, о таких дорогих для нас вещах. Это несоответствие сразу бьет по поэзии. То, например, стихи о Хлебникове, который он к сердцу прижимал, то Евтушенко очень рационально подходил, он интересовался, какой тираж этой книги выпущен. Я помню, в детстве вряд ли кто и другой также обращал внимание на тираж и так далее. А у Евтушенко масса таких явлений. м м И это несоответствие выдает его с головой. Причем такое отношение идет с Хлебниковым по миру. Или «А там живой бедой народной оборван». И на слово «люд» гудел голодный и холодный эвакуированный «люд». Что за небрежное отношение к людям «люд»? А дальше «Разные в углах, и непричесанные бабы сидели. Что это за пародия? Дальше «Я шел, толкаясь худ и мал». Сколько тогда было лет, Евтушенко? Это называется мелкая философия на глубоком месте. Я считаю, что это стихи второго Евтушенко. У меня вызывают неприятные чувства, вызывают раздражение. Эти стихи о любви написаны как пародия, так писать о любви нельзя. Полянский упрекнул Евтушенко в искусственном отношении к действительности. Но его не поддержали другие студенты. И тогда молодого поэта принялись, играя на публику, точнее, на свое начальство, воспитывать руководители других семинаров, в частности, Лев Ашанин и Александр Коваленков эти два литератора привыкшие писать даже непростенькие а скорее примитивные стишата и не терпевшие никаких отступлений от реализма стали наперегонке обвинять евтушенко во всех тяжких грехах а шанин к примеру воспринял некоторые стихи студента как упражнение над человеческим горем а также манерность и наглость А Коваленков и вовсе причислил Евтушенко к неумехам, у которого слишком много надуманных стихов. Он, подчеркнул Коваленков, хочет писать картины маслом, акварелью и пастелью, в то время, когда он может работать только карандашом. Из студентов не побоялись открыто выступить в защиту Евтушенко лишь два человека – Роберт Рождественский и Геннадий Лисин, который потом приобрел мировую известность как Геннадий Айги. Впрочем, тот же Рождественский при этом умудрился потрафить одновременно и Ошанину с Коваленковым. Выступая, Рождественский признался, «Мне лично нравятся многие стихи Евтушенко, и до сих пор, например, море». Тут говорили, что не нужно писать слишком много, но я, например, завидовал Евтушенко, как он может быстро и технически здорово написать. Например, вчера говорили, что хорошо бы написать что-то вроде этого, и на следующий день приходим в институт, а Евтушенко читает уже стихи на эту тему. Из его стихов мне нравится «Зависть». По-моему, напрасно, товарищ Ашанин, так разбил эти стихи. Нравится стихотворение «Спутница», нравится «К добру или к худу». У Евтушенко есть стихи, где сконденсировано обилие иногда нужных, но большей частью ненужных деталей. Он понял, мы его дважды обсуждали, когда он писал такие стихи, он понял, что это не то, что нужно. А сегодня мы слышим, что он уже не знает жизни и... Поняты те слабые надуманные стихи, так как слишком иногда еще Евтушенко не понимает, что требование узнать жизнь он понял умозрительно, и у него стихи и не получаются. Вот уже говорили о стихотворении «Инвалид», но я хочу поподробнее на нем остановиться. Я впервые услышал это стихотворение на вечере в Политехническом музее, и оно меня подкупило – Я даже обрадовался, что наконец-то Евтушенко увидел, что жизнь – не просто какое-то нагромождение деталей, как было в тех стихотворениях, а это была какая-то проблема, какая-то трагедия. Это был вопрос, который все время задает себе человек, особенно молодой. И на слух мне стихотворение понравилось, особенно первая часть». Единственное, что мне не понравилось, это юмористичность относительно пуговиц, которые он в артеле делает. Все смеялись, и он сам почувствовал, что остроумно. А потом я стал думать над этим стихотворением и пришел к выводу, что оно надуманно, даже если это действительно Евтушенко взял из жизни. Почему это надумано? Потому что все дается легко, все очень поверхностно. Вот в этой части я согласен с Полянским. Здесь поэту как бы нет дела до тех трагедий, до той большой трагедии инвалида, даже тогда, когда он создает эти пуговицы. Это все надуманно, и это опереточный стиль. Нет глубины, за которую ратует Евтушенко в И вот к такому типу стихов, стихов поисковых, Стихов первой пробы зубов и каких-то больших тем я отношу стихи на демонстрации «Жена Елена». Меня не устраивает такое решение стихов. Абсолютно не устраивает. Но в то же время меня устраивает, что Евтушенко пробует искать. Понял, что этими штучками на старом далеко уехать нельзя». По-своему ярко выступил Лисин Айги. Сравнив первую книгу Евтушенко с новыми стихами, он увидел несомненный рост мастерства поэта. «Поэт Евтушенко или нет?» – вопрошал Лисин Айги. «Там в первой книге еще поэта не было. Потом Евтушенко начал писать уже серьезнее, например, море. Тут уже появилась творческая задумчивость». Но все же еще поэта не было, не было своей позиции, своего взгляда. Поэт тогда начинается, когда начинает отыскивать формы и строить свои позиции. Я уверен, что теперь эта позиция появилась. Я верю, что это настоящий поэт. Но какие его стихи можно уже назвать настоящими? Вот где он стал без всякой позы, это стихотворение «Зависть». Начал просто без всякой позы говорить, как бы сам с собой беседовать. Если взять Гумилёва, он был настоящий поэт, но, может быть, его не понимали.